Глава 8 Женолюбец. Третьим недостатком светлейшего князя была страсть к женщинам, бывшая вместе с честолюбием, преобладающей стороной его натуры. Клевета современников шла в отношении этой слабости Григория Александровича так далеко, что удостоверяла за несомненное, что он в погоне за наслаждениями не щадил даже родственных связей. В одной неизданной при жизни Потёмкина брошюре, посвященной отношениям князя к его племянницам Энгельгард, он назван князем тьмы. Мы не будем касаться этих противоестественных отношений, имеющих под собой лишь весьма гадательные данные, но должны сознаться, что последняя четверть XVIII столетия отличавшаяся обилием развратниц и лавеласов, имела в Григории Александровича самого блестящего и счастливого представителя последних. Мы уже описали внешность светлейшего князя, но тогда, когда ему было за пятьдесят, когда его портила угрюмость, набегавшая на его чело, изборожденное уже морщинами. В описываемое женами время он был положительным красавцем. Высокого роста, пропорционально сложенный, он обладал могучими мускулами и высокой грудью. Орлиный нос, высокий лоб, красиво вытянутые брови, голубые блестящие глаза, прекрасный цвет лица, оттененный нежным румянцем, мягкие светло-русые вьющиеся волосы Ровные, белые, как слоновая кость, зубы. Таков был обольстительный портрет князя в цветущие годы. Даже потеря зрения в одном глазу не портила его внешнего вида. Становится понятным, что по числу своих побед над прекрасным полом он не уступал герою романтических новелл Дон Джуану Детинорио. Окруженный к тому же орелом могущества, богатства и блеска, он был положительно неотразим для женщин своего времени, далеко не лелеевших особенно светлых идеалов. Григорий Александрович представлял из себя лакомую приманку для женщин, в особенности для искательниц приключений, тщеславных красавиц, пленявшихся мыслью приобрести земные блага, посредством сближения с могущественным вельможей. Мы знаем из разговора Григория Александровича с его матерью, вероятно, незабытого читателями, как он глядел на женщин. Они надоедали ему, он ими присытился, как присытился всевозможными яствами, и менял их одну на другую, как меняют ананасы на редьку и утонченные гастрономические блюда – на солдатские щи с краюхой черного хлеба. Других, кроме, если можно так выразиться, вкусовых отношений, у него не было к представительницам прекрасного пола. Он глядел на них, как на одну из сладких приправ на жизненном перу, как на десерт после хорошего обеда. Чувству любви не было места в сердце светлейшего князя. Мы знаем, что эту любовь Он похоронил еще в московском доме графини Нелидовой. И над разрушенным алтарем этого божества построил себе храм чистолюбия и восторженного поклонения царственной женщине. Кроме княгини Светозаровой и императрицы Екатерины, для него других женщин-людей не существовало. Другие были только игрушкой, лакомством, Можно ли поставить ему это в вину? Мы думаем, что на этот вопрос приходится ответить отрицательно. Большинство женщин, не только описываемые нами эпохи, но и современных, только и могут вызывать в мужчинах вкусовые ощущения, как будто только в этом и кроется в жизни их назначение. Их готовят к этому воспитанием.